Умирающая собака. Султанка старый занемок, султанка слег в постелю. Лежит он день, лежит неделю, никто из медиков султанке не помог. Час от часу лишь только хуже. Все ребра у него наруже, как в лихорадке, он дрожит и уж едва-едва визжит. В конуре у одра больного. Соколка внук его стоял. Не мог он вымолвить от жалости ни слова и с нежностью его лизал. Султанка на него взглянул и так сказал. Но «Ну, видно, мой конец приходит. Нельзя ни встать, ни сесть. Душа из тела вон выходит. А перед смертью как хотелось бы поесть. Послушай, милый внук, что я тебе открою. Две кости спрятал я. как был еще здоров. Умру ведь не возьму с собою, они вон там лежат у дров. Поди же принеси их обе, и старика утешь, который скоро будет в гробе. Да только сам смотри, дорогую не ешь. Как из лука стрела соколка мой пустился, в минуту воротился и кости в целости принес. Султанка тронут был до слез. Ну, нюхать кости он, Голодать уже не может, Понюхал и промолвил так. Когда умру, Пускай мой внучек это сгложит, Однако же теперь не тронь ты их никак. Кто знает, может быть, опять здоров я буду, К львеку бог продлит, Тебя не позабуду, Вот эту кость отдам тебе, Большую же возьму себе. Постой, что мне на ум приходит? Есть славный у меня еще кусок один. Я спрятал там его, куда никто не ходит. Сказать ли? Нет, боюсь. Ты съешь, собачий сын! Ох, жаль! И словом сим, султанка умирает. На что сокровища скупой весь век сбирает? Ни для себя, ни для других. Несносна жизнь и смерть скупых.